Глава двадцатая. Я никогда не видела отца. Когда я подросла и начала замечать, что у детей в книжках есть и мама, и папа, мне стало любопытно. Несколько лет я мирилась с ответом матери, что у меня его никогда не было. Когда мне исполнилось тринадцать, я поняла, что такое в принципе невозможно, и снова стала расспрашивать. В тот день мы шли по лесной тропинке к излюбленному месту матери — где она возносила свои молитвы на солнечной поляне между высокими соснами. Мать часто уходила туда на несколько часов. Называла это «поиском гармонии с природой». Она научила меня повсюду замечать маленькие чудеса. Каждый листик, каждая птица и даже земля под ногами у всего вокруг имелась удивительная история. Я любовалась поразительными сплетениями лиственных прожилок и задумывалась, каким образом листва меняет цвет и, в конце концов, увидает. Следила за полетом птиц, и мне ужасно хотелось присоединиться к ним, стать невесомой, поспорить. Откуда Бог черпал вдохновение для этих хрупких созданий, порхающих с дерева на дерево? Когда я зачерпывала горсть земли, мне открывались новые миры. Миры песчинок, минералов и гальки. Можно узнать столько всего нового, если найти время. Мы добрались до места. Посреди поляны торчали несколько старых пней. Мать поставила толстую свечу на самый большой и жестом пригласила меня сесть на пень поменьше. Зажгла свечу, закрыла глаза и задышала глубоко и ровно, впитывая лесные запахи. Через мгновение она присела рядом и встретилась со мной взглядом. «Твой отец в тюрьме» не знаю, какой ответ я ждала, но точно не этот. Почему? Мать затихла. Долгая история. Разве не за этим ты привела меня сюда? Она взглянула на свечу. Да, ты права. Я ждала продолжения, зная, что торопить ее нельзя. Мать все объяснит, когда будет готова. Но кровь буквально закипела в моих жилах. Мой отец преступник. Меня переполнял стыд, как если бы множество людей узнали мою грязную тайну. Однако слова Оливии слышали только деревья и земля. Или же другие тоже знали. Может, моей матери сторонились в магазинах и на улице отчасти из-за моего отца? Поэтому к нам никто не ходит, кроме ее клиентов. Знаешь, я тоже когда-то была молодой, красивой, Мужчины провожали меня взглядами. И по-прежнему провожают. Я никогда не считала мать старухой, хоть и знала, что, когда я родилась, ей было уже почти тридцать. Мать фыркнула. Они смотрят не так, как раньше. Я ждала продолжения. Я встретилась с твоим отцом на дискотеке. «Что?» Я никак не могла представить свою замкнутую мать, посреди толпы. «Замолчи и слушай. Повторять я не буду. Никогда». Я сжала губы. Она не шутила. В жизни не видела у нее такого выражения лица, грустного и мечтательно задумчивого. Мать сидела не так, как всегда, не выпрямившись, а морщины на ее лбу стали глубже. Я ощутила ее землисто-бежевую ауру, не такую, как обычно неспокойную синеву, пахнущую океаном. И приготовилась внимательно слушать. Он был красив и обаятелен. Под его взглядом я вся таяла. А какие слова он говорил. Знал, как соблазнить. Я сморщила нос. Тогда я жила в маленьком домике на окраине Бенда. Он жил в центре города, но вскоре стал проводить у меня все свободное время. Через три месяца... Мы сыграли свадьбу. Мать, уставившись на свечу, медленно расплылась в улыбке. Я жадно ловила каждое слово и пыталась представить ее влюбленной. Он редко говорил о делах. Я знала только, что он работает на важного человека и очень его ценит. Он описывал свою работу, как делать все, что потребует босс. Только потом я узнала, что ему часто приходилось использовать пистолет. «Пистолет», — шепотом повторила я. Оружие было для меня чем-то загадочным. В книжках его носили пираты и солдаты. Первый же год наши отношения стали рушиться. Его часто не бывало в городе, и он никогда не говорил, куда уезжает. «Это по работе. Вот единственное объяснение, которое я получала». Кончики ее пальцев коснулись края подбородка. Я научилась не настаивать и не переспрашивать. Я поглотила ком в горле, ощутив исходящую от матери боль. Ее резкий запах обжег мне нос. Однажды утром я обнаружила на его рубашке и брюках следы крови. Он пришел в три часа ночи, разделся и молча лег в постель, пока я тоже молча стояла рядом. Мать сделала паузу. От него пахло смертью. Я знала, что не стоит задавать вопросы. Я всё выстирала и вывела пятна, но каждый раз чувствовала их, когда он надевал эту одежду. Как будто его душа пропахла кровью. Босс становился все требовательнее, а сам он все вспыльчивее. Не реже раза в месяц тень смерти витала в нашем доме. Я тайком стала искать способ развестись. Выяснила, что его босс — страшный человек. Под видом помощи он отнимал у людей все. Если кто-то нуждался в деньгах, он давал их, но взамен требовал полной преданности и покорности. Отчаявшиеся люди были готовы пойти на сделку с дьяволом. Я слушала, как зачарованная. История словно прямиком из моих книг. А потом он стал моим врагом. Я ощутила материн страх и печаль. В глазах потемнело, голова закружилась. «Подробности сейчас не важны», но его арестовали. Пока он сидел в камере, его босс пришел в полицию и предъявил доказательства его преступлений. Все улики указывали на моего мужа. Босс предусмотрительно не оставил никаких собственных следов. На суде я дала показания против мужа. Не смотрела ему в глаза, говорила, сцепив зубы, и ощущала сочувствие присяжных. Он сел за три убийства и издевательства надо мной. Надолго. Я ждала продолжения, но мать молчала. Тогда я спросила, когда он выйдет на свободу. Ее грустный взгляд встретился с моим. Неизвестно. Я знаю, сколько ему дали, но на самом деле преступники часто отбывают меньший срок. Их выпускают досрочно. А на суде он поклялся отомстить и мне, и моему еще нерожденному ребенку. То есть мне, выдохнула я. «Хотя босс и предал его, я знала, что у моего мужа остались большие связи. У твоего отца есть друзья, которые не согласились с приговором и стояли за него горой. Я всегда в опасности. И ты тоже». «Вот почему мы прячемся», — прошептала я, чувствуя, как накатывает клаустрофобия, хотя мы сидели на открытой солнечной поляне. «Будем ли мы когда-нибудь в безопасности?» Её грустные карие глаза заглянули в мои. Он поклялся убить и меня, и тебя. Я не допущу этого. «Нам надо уехать», — умоляюще произнесла я. «Мы живем слишком близко. Лучше переехать в Африку или в Канаду, в далекие экзотические страны, о которых я читала в книжках и всегда мечтала там побывать». Он так и думал. «Я пустила слух, что уезжаю далеко-далеко». «Почему же мы не уехали?» «Я не могу», — прошептала мать. «Мое сердце и душа крепко-накрепко сплелись с этими деревьями, с этой землей. Я не брошу их. Они придавали мне силы в трудный час и по-прежнему придают. Она говорила правду. Как-то раз я увидела эту связь. Почти невидимые сверкающие синие и зеленые ленточки шириной в волос, протянувшиеся между ней и лесом, и всё чаще слышала ее, когда мать шла между деревьями. Едва уловимый звук, словно далекий звон колокольчика. «Никогда не забывай, что он поклялся стереть меня и мое потомство с лица земли. Твои дети тоже будут в опасности». Сейчас мой взгляд останавливается на Мориган, безмятежно читающую одну из книг в спешке захваченных с собой. Те самые книги, которые стали окном в огромный мир в нашем Уединенном доме. Мое сердце сжимается от понимания того, что нам грозит. Он на свободе. Моя мать — не последняя его жертва. Угроза таилась и ждала десятки лет, и теперь вырвалась наружу. Но я защищу дочь даже ценой собственной жизни. Поэтому мы прячемся. Заляжем на дно еще глубже прежнего». Нужно ли рассказать Мориган, кто убил ее бабушку? Нет, она слишком мала. Я чувствую вину и мысленно прошу у матери прощения. Как часто подросткам я кричала на нее, злясь на установленные ею правила, на то, что она вырастила меня в изоляции, как в пузыре. За прошедшие годы я позабыла об опасности, о которой она рассказала в тот день в лесу. Наша спокойная жизнь — придавала мне ложную уверенность в защищенности, и подростковые гормоны взяли вверх над разумом. Я покачала головой. Какой же дурой я была. Разве мою мать не должны были предупредить, если его выпустят из тюрьмы? Я фыркнула. Вряд ли в тюрьме знали, где ее найти. А может, убийство совершил кто-то из его сообщников? Хотя это не важно». «Нам нужно бежать дальше».